«Там, где живут чудовища», 1963 год. Сюжеты и иллюстрации Мориса Сендека. «Дети, переживающие детство», — сказал однажды в интервью Морис Сендек, — «это моя навязчивая тема и интерес всей моей жизни». Его книги, такие как «Там снаружи», «Outside over there», «На ночной кухне», «In the night kitchen» и шедевр «Там, где живут чудовища», Доказывают, как хорошо Сэндек разбирался в том, что дети – это маленькие и смелые люди, которым приходится каждый день иметь дело с множеством проблем, как и нам, и они не готовы к большинству из происходящего и больше всего жаждут лишь немного правды. Его книги служили этим истинам с необычайной изобретательностью, честностью и юмором, запечатлевая радости детства, неукротимую способность детей удивляться и темную сторону, страх быть покинутыми и потерянными, чувство уязвимости в хаотичном мире, где контроль и понимание родителей кажутся иллюзией. В то же время он говорит о жизнестойкости детей – их находчивости и смелости, а также способности самостоятельно определять свою судьбу. Сказка о Максе, озорном мальчике в костюме белого волка, который отправляется в страну, где обитают чудовища, воплощает вечные темы Сэндока. Увлекательные и ставшие теперь культовыми рисунки изображают способность детей с волшебной легкостью пересекать черту между мирами реальности и фантазии, А сама история повествует, как маленький мальчик, которого за плохое поведение отправили в его комнату без ужина, с помощью своей фантазии борется с гневом и разочарованием. Он выдумывает маленькую лодку, которая переносит его сквозь ночь и день к месту, где живут чудовища, издающие ужасный рев, искрежащий страшными зубами. Макс укрощает чудовищ и свои собственные эмоции с помощью авторитета и таланта и становится королем всех чудовищ. Пользуясь новым титулом, Макс объявляет «Пусть начнутся дикие пляски», В серии из трех великолепных макетов с двойным разворотом Сэндек показывает нам необычные образы праздничных торжеств. Настолько кинетические, настолько яркие, что мы почти слышим музыку, играющую, когда Макс вместе с чудовищами резвится под бледным лунным светом. А потом Макс отправляет чудовищ спать, точно так же, как мать отправила его спать без ужина. Чувствуя себя одиноким, он направляется домой плывет обратно через миры в свою спальню, где его ждал ужин, все еще горячий. Использование Максом воображения, как для освобождения себя, так и для украшения эмоций, перекликается с открытием самого Сэндека, сделанным во времена, когда он был болезненным маленьким мальчиком, часто прикованным к постели. Автор обнаружил, что воображение – дар, способный превращать страхи в прекрасное и незабываемое искусство.